спрашивать Билли без толку. Правда, от него не добьешься, он лишь постарается причинить ей боль. Билли давно дал Робин понять, что будет, издеваться над ней всегда. Ни за что не признает ее равной, если только она не сумеет доказать, что ее жизнь так же испорчена и загажена, как его собственная. В судьбе Билли ей отводилась роль символа, архетипа, обладателя той, Нормальной и счастливой жизни, какой у Билли никогда не было и не будет, а потому Робин казалось, что, круша череп Рика Флембурга, брат целил в ее голову. Перед судом Робин спросила отца, говорил ли он Билли о том, что Брайан продал вектор-мелодию корпорации У. Она не хотела спрашивать, но не смогла удержаться. Из всей семьи только Ник постоянно виделся с Билли, поскольку снабжал его деньгами. Дядюшка Джимми поклялся пристрелить наглого племянничка, осквернителя святыни. Если этот ненавистник Элвиса Пресли когда-нибудь сунет в его дверь свою подлую наглую физиономию, а всех остальных родичей Билли обворовывал столько раз, что даже родители Ника, Фазио и Каролина, долгие годы твердившие, что с мальчиком все в порядке, Если не считать, как выражался Фазио, расстройство внимательности. Тоже перестали пускать блудного внука на порог особняка в Си-Айл-Сити. К несчастью, Ник сразу угадал, как много значит для Робин этот вопрос. И тщательно подбирая слова, ответил «нет». Он не припоминает, чтобы говорил об этом Билли. — Скажи мне правду, папа, — настаивала Робин. — Ну, я... я не думаю, чтобы тут была какая-то связь. — Нет, Робин, может, я даже не почувствую себя виноватой. Может, я просто разозлюсь. — Ну, Робин, такие чувства часто совпадают, верно? Вина, гнев. Это ведь одно и то же, верно? — А насчет Билли не беспокойся. — Она положила трубку, так и не поняв, пытается ли Ник избавить ее от чувства вины или оберегает Билли от ее гнева. Или просто сдает, не выдержав напряжения. Скорее всего, и то, и другое, и третье. Наверняка летом Ник успел рассказать Билли о внезапном успехе зятя. И отец с сыном долго ворчали и злопыхательствовали по поводу корпорации У. Буржуйки Робин и паразита брайена. Для таких подозрений у Робин имелись основания, поскольку ее муж не ладил со свекром. В разговорах с Робин Брайан никогда не бывал так откровенен, как с Денис. «Ник последний трус», — вырвалось у него как-то раз. Однако не скрывал отвращение к детсадовским разглагольствованием о пользе насилия, к довольному причмокиванию, с каким Ник смаковал свои социалистические убеждения. Брайан готов был посочувствовать Коллин. «Не повезло и с мужем», — говорил он Денис. Но яростно, качая головой, выходил из комнаты, как только Ник приступал к лекции. Робин даже вообразить не смело, какими репликами обменивались отец с Билли, обсуждая ее и Брайана. Но была вполне уверена. Между ними много чего было сказано. А поплатился за это Рик Флембург. Подозрения Робин усилились, когда она увидела, с каким ужасом Ник разглядывал в суде фотографии жертвы. Во время процесса, пока Ник мало-помалу разваливался на куски, Робин изучала катехизис в церкви святой Димфны и дважды воспользовалась приобретенным богатством мужа. Во-первых, она оставила работу в экспериментальной школе. Ей не хотелось работать на родителей, готовых платить по 23 тысячи долларов в год за ребенка, хотя и они с Брайаном платили за обучение Шинот и Эрин примерно столько же. Во-вторых, Робин занялась филантропическим проектом. В кошмарном трущобном районе пойнт Бриз. Менее чем в миле к югу от их нового жилья. Она купила пустовавший участок городской земли, где из всех домов уцелела одна единственная развалюха на углу. Завезла пять грузовиков, перегноя, и оформила большую страховку. План Робин заключался в том, чтобы задешево нанять местных подростков, научить их основам огородничества с использованием естественных удобрений и если ребятам удастся вырастить и продать овощи, прибыль они разделят между собой. Своим проектом Робин занялась со страстью, напугавшей даже Брайана. Муж заставал ее за компьютером в четыре часа утра. Нетерпеливо притопывая ногами, новоявленная огородница сопоставляла преимущества различных сортов репы. Каждую неделю в дом на Панамо-стрит Являлся очередной специалист по ремонту. А Робин так увлеклась своей утопией, поглощавшей все ее время и силы, что Брайан понял, семья так и останется жить в унылом городе, где он вырос. Ладно, решил Брайан, возьмем от жизни, что сможем. Обходя по очереди лучшие рестораны Филадельфии, он сравнивал их со своим любимым Марес Куро. Убедившись, что фаворит выдерживает любую конкуренцию, Брайан обратился к шеф-повару ресторана с предложением. «Это будет первый по-настоящему классный ресторан в Филли, объяснил он Денис. «Такой, чтобы всякий посетитель сказал, — слушай, если припрет, и в Филадельфии можно недурно устроиться». «Впрочем, мне все равно, что там скажет всякий». Главное, чтобы я так сказал, сколько вам здесь платят. Я удвою эту сумму. Вы поедете в Европу и будете два месяца ходить по ресторанам за мой счет. После этого вы вернетесь, создадите по-настоящему классный ресторан и будете им заправлять. Если не найдете опытного партнера или на редкость умелого управляющего, зря выбросите на ветер кучу денег, предупредила Денис. «Скажите, что нужно сделать, и я сделаю», — посулил Брайан. «Вы сказали, удвою?» «Ваш ресторан лучший в городе. Двойное жалование — это заманчиво». «Тогда соглашайтесь». «Что ж, это можно», — протянул Денис. «Но все-таки вы, скорее всего, разоритесь. Вы уже переплачиваете шеф-повару». Денис не умел отказывать когда чувствовала, что по-настоящему кому-то нужна. Пока она росла в пригороде Сен-Джуда, ее оберегали от всякого, кто мог бы испытывать подобные желания. Однако, закончив школу, девушка устроилась на лето работать в отделе сигнализации железной дороги Мидленд-Пасифик. И там, в большом солнечном помещении, вдоль которого тянулись сдвоенные ряды чертежных столов, впервые Ощутила желание десятка взрослых мужчин.